Глава 32 От всяких предложений пообедать Динни отказалась и, взяв сестру под руку, вывела ее на Кэрри-стрит. Сестры молча ходили по Линкольн-Инн-Филдс. «Все-таки дело почти кончено, дорогая», — сказала Динни после долгого молчания. «Ты отлично справилась с Броу. Ему ни разу не удалось сбить тебя, и, я думаю, судья это чувствует. Судья мне нравится гораздо больше, чем присяжные». «Ах, Динни, я так устала! Эти постоянные подозрения во лжи доводили меня до того, что я готова была закричать!» «Он этого и добивается, а ты не поддавайся!» «Бедный Тони, я чувствую себя просто скотиной!» «Как насчет чашки горячего крепкого чаю? Мы как раз успеем!» Они пошли по Чансерри Лейн к тренду «Но только чаю, дорогая, есть я не в состоянии!» «Есть не могла ни та, ни другая!» Они заварили крепкий чай, выпили его и молча возвратились в здание суда. Клэр, даже не ответив на тревожный взгляд отца, заняла прежнее место на первой скамье, сложила руки на коленях и опустила глаза. Динь не заметила, что Джерри Корвин оживленно беседует со своим защитником и советчиком. Проходя на свое место, юный Роджер сказал, «Они хотят еще раз вызвать Корвина». «Зачем?» «Я не знаю». Появился судья. Ступая словно во сне, он слегка поклонился суду и сел. «Еще ниже, чем раньше», — подумала Динни. «Милорд, перед тем, как возобновить перекрестный допрос ответчицы, я хотел бы с вашего разрешения снова вызвать истца в связи с тем пунктом, которому мой коллега придает такое значение». Ваша милость помнит, что на перекрестном допросе мистер Инстон приписал истцу заранее обдуманное намерение развестись с женой, якобы возникшее у него с того дня, как она от него уехала. Истец хочет дать по этому поводу некоторые дополнительные показания, и мне придется еще раз его вызвать. Постараюсь быть очень кратким, милорд». Клэр вдруг подняла глаза на судью, и сердце Динни отчаянно забилось. — Пожалуйста, мистер Броу. — Сэр Джеральд Корвин. Корвин, как обычно подтянутый и хладнокровный, вновь появился у барьера, и Динни заметила, что Клэр пристально смотрит на него, словно желая перехватить его взгляд. — Вы сообщили нам, сэр Джеральд, что перед вашим возвращением на Цейлон вы виделись с вашей женой в последний раз первого ноября у нее на квартире на Мелтон-Мьюз. — Да день не замерла. Вот оно. «Скажите, в этот раз, помимо всяких разговоров, между вами произошло еще что-нибудь?» «Мы были мужем и женой». «Вы хотите сказать, что супружеские отношения между вами возобновились?» «Да, милорд». «Благодарю вас, сэр Джеральд. Я думаю, что теперь предположение моего коллеги отпадает. Вот все, что я хотел спросить» заговорил Инстон. «Почему вы не сказали этого при первом допросе?» «До вашего перекрестного допроса я не считал, чтобы это могло иметь существенное значение». «Вы присягнете в том, что все это не выдумка?» «Разумеется». Динни сидела неподвижно, прислонившись к деревянной спинке скамейки и, закрыв глаза, думала о молодом человеке, сидевшем через три ряда от нее. «Это бесчеловечно». Но кто здесь думает о человечности? Здесь вынимают из человека самые сокровенные части его души, холодно разглядывают их, почти с удовольствием, и затем, истерзав, кладут обратно. «А теперь, леди Корвин, попрошу вас...» Когда Динни открыла глаза, Клэр уже стояла у решетки, выпрямившись и устремив пристальный взгляд на мистера Броу. «Вы слышали, леди Корвин?» — произнес тягучий, сочный голос — «Последнее показание истца?» «Да». «Это правда?» «Я не желаю отвечать». «Отчего?» Динни увидела, что Клэр повернулась к судье. «Милорд, когда мой защитник спрашивал меня о моей семейной жизни, я ответила, что не хочу ее касаться, не хочу говорить о ней и теперь». На мгновение взгляд судьи обратился в сторону говорившей, затем снова устремился в невидимое. «Этот вопрос возник на основе показания, данного в противовес предположению вашего же защитника, и вы должны на него отвечать». Ответа не последовало. «Повторите вопрос, мистер Броу. Правда ли, что во время той встречи, о которой говорит ваш муж, супружеские отношения между вами были восстановлены?» «Нет, неправда». Дин, не знавшая, что это правда, подняла глаза. Судья все еще смотрел куда-то поверх ее головы, но она заметила, как он слегка выпятил губы. Он не верил. Сочный голос заговорил опять, и она уловила в его интонациях какое-то скрытое торжество. «Вы присягаете?» «Да». «Значит, ваш муж, утверждая этот факт, дал ложную присягу?» «Вам придется поверить либо мне, либо ему». «Мне кажется, я знаю, кому поверят». Скажите, а не было ли ваше последнее отрицание вызвано стремлением пощадить чувство соответчика? Нет. Можем ли мы теперь придавать хоть какое-нибудь значение всем вашим предыдущим показаниям? Нельзя оставить подобный вопрос, мистер Броу, ведь ответчица не знает, какое мы им придаем значение. Хорошо, милорд. — Сформулирую иначе. Вы все время говорили одну правду, леди Корвин, и только правду. — Да. — Очень хорошо. У меня больше нет к вам вопросов. Пока Клэр отвечала на некоторые дополнительные вопросы, в которых тщательно обходилось все, касавшееся последнего заявления Корвина, Динни думала только о Тони Круме. Она чувствовала, что дело проиграно, Ей хотелось взять Клэр за руку и незаметно выскользнуть отсюда. Если бы этот человек с хищным носом не старался изо всех сил очернить Корвина и доказать больше, чем было нужно, последняя мина не взорвалась бы. А вместе с тем стремление очернить противника. Разве не в этом вся суть судебной процедуры? Когда Клэр вернулась на свое место, бледная и измученная, Динни шепнула ей. «Не лучше ли уйти, дружок?» Клэр покачала головой. Джеймс Бернард кром В первый раз с самого начала процесса Диня имела возможность внимательно посмотреть на молодого человека и едва узнала его. Его загорелое лицо побледнело и осунулось. Он казался очень худым. Серые глаза ввалились, рот был горестно сжат. Он казался лет на пять старше, и она сразу почувствовала, что отрицание Клэр его не обмануло. «Вас зовут Джеймс Бернард Крум, вы живете в беблок и работаете там на конном заводе. Есть у вас какие-нибудь личные средства?» «Никаких», — допрашивал не Инстон, а юрист помоложе, с более острым носом, сидевший позади Инстона. «До сентября прошлого года вы служили управляющим чайной плантацией на Цейлоне. Встречались вы с ответчицей на Цейлоне?» «Никогда». «Вы никогда не были у нее в доме?» «Нет». «Вы слышали, здесь говорилось об одном матче в поло, в котором участвовали и вы, и после которого все участники были приглашены к ней?» «Да, но я тогда не пошел. Мне надо было вернуться на плантацию». «Значит, вы встретились впервые на пароходе?» «Да». «Вы не скрываете, что влюблены в нее?» «Нет». «И все же отрицаете факт прелюбодеяния?» категорически отрицаю». Допрос Крума продолжался, а не все не могла отвести глаз от его лица, словно загибнотизированная этим выражением сдержанного глубокого горя. «А теперь, мистер Крум, последний вопрос. Вы понимаете, что если обвинение в прелюбодеянии справедливо, то вы оказываетесь в положении человека, соблазнившего жену в отсутствие мужа. Что вы имеете сказать по этому поводу?» — Я имею сказать, что если бы леди Корвин испытывала ко мне такое же чувство, какое у меня к ней, я тут же написал бы ее мужу и сообщил ему, как обстоит дело. — То есть вы известили бы его, прежде чем сблизиться с нею? — Я этого не сказал, но во всяком случае как можно скорее. — А она не испытывала к вам того же чувства, что вы к ней? — К сожалению, нет. — Так что никакой надобности извещать мужа не было? — Нет. — Благодарю вас. Лицо Крума словно окаменело, значит, сейчас заговорит Броу. Тягучий, сочный голос прозвучал нарочито небрежно. — Скажите, сэр, по опыту разве любовники всегда питают друг другу одинаковые чувства? — У меня нет опыта. — Нет опыта? А вы знаете французскую пословицу, что всегда один любит, а другой позволяет себя любить? Я слышал ее. Она не кажется вам верной, поскольку верна всякая пословица. Итак, судя по всему, что вы оба рассказывали, вы преследовали в отсутствии мужа его жену, которая этого вовсе не хотела. Не очень достойное занятие, не правда ли? Не вполне то, что называется «соблюдать правила чести». По-видимому. «Но я полагаю, мистер Крум, что ваше положение на самом деле было вовсе не таким скверным, и что, невзирая на французскую пословицу, ответчица хотела, чтобы вы ее преследовали своей любовью». «Она не хотела». «И вы это утверждаете, несмотря на случай в каюте, несмотря на то, что вы красили стены ее квартиры?» что она пригласила вас пить чай, и вы провели с ней почти полчаса, около двенадцати часов ночи, в ее весьма удобных комнатах, несмотря на ее предложение провести с ней ночь в автомобиле и ехать потом завтракать к ней на квартиру. Бросьте, мистер Кроум! Не заходят ли ваши рыцарские чувства слишком далеко? Не забывайте, что вам предстоит убедить мужчин и женщин, знающих жизнь». Могу только сказать, что если бы ее чувства ко мне были такими же, как мои, мы бы сразу уехали вместе. Во всем следует винить одного меня. Она же была добра ко мне только из жалости. «Если вы оба говорите правду, то ответчица, прошу прощения, милорд, подвергла вас в автомобиле всем мукам ада, не так ли? Какая же это жалость!» Тому, кто не любит, едва ли понятны переживания того, кто любит. «Вы человек холодный?» «Нет». «А она да?» «Как может соответчик это знать, мистер Броу?» «Милорд, я уточняю. Как вам кажется?» «Не думаю». «И все-таки вы хотите, чтобы мы поверили, будто она от доброты сердечной положила голову вам на плечо и так провела с вами ночь? Ну и ну...» «Вы говорите, что, будь ваши чувства одинаковы, вы сейчас же уехали бы вместе. А на что бы вы уехали? У вас были деньги?» «Двести фунтов». «А у нее?» «Двести фунтов в год, помимо ее жалованья «Бежали бы и питались бы воздухом, да?» «Я нашел бы себе место». «Но ведь у вас есть место». «Возможно, поискал бы другое». «Вероятно, вы оба почувствовали, что бежать вместе при таких условиях — безумие?» «Я этого никогда не чувствовал». «Почему вы решили опротестовать иск?» «Я очень жалею об этом». «Тогда зачем же вы это сделали?» «Она и ее родные считали, что раз мы ни в чем не виноваты, мы должны защищаться». «Но вы относились к этому иначе». Я не надеялся на то, что нам поверят. И потом мне хотелось, чтобы она получила свободу. О ее чести вы не подумали? Конечно, подумал. Но мне казалось, что оставаться связанной слишком дорогая цена. По вашим словам, вы сомневались в том, что вам поверят? Слишком неправдоподобная история, да? Нет. Но чем больше правды говорит человек, тем меньше надежды, что ему поверят. Динни увидела, что судья повернулся к Круму и посмотрел на него. «Вы говорите вообще?» «Нет, милорд, я имею в виду суд». Судья опять отвернулся и принялся рассматривать невидимое над головой Динни. «Я спрашиваю себя, не должен ли я привлечь вас к ответственности за оскорбление суда?» «Простите, милорд, я имею в виду только одно. Чтобы человек не говорил, его слова всегда обратятся против него. Вы говорите так по неопытности. На сей раз я вас прощаю, но больше не позволяйте себе таких заявлений. Можете продолжать, мистер Броу. Вас побудил к защите, конечно, не вопрос о возмещении убытков. Нет. Вы сказали, что не имеете никаких личных средств. Это правда? Разумеется. Тогда как же вы говорите, что деньги тут ни при чем? Я был настолько озабочен другими обстоятельствами, что... Разорение казалось мне несущественным. — Вы сказали при допросе, что не знали о существовании леди Корвин до знакомства с ней на пароходе. — Известно вам такое место на Цейлоне, которое называется Нуваралия? — Нет. — Что? Динни увидела, как из складок и морщин на лице судьи выползла слабая улыбка. «Поставьте вопрос иначе, мистер Броу. Мы обычно произносим «нувараэлья». «Нувараэлью я знаю, милорд». «Вы были там в июне истекшего года?» «Да». «А леди Корвин была там?» «Может быть». «Разве она остановилась не в той же гостинице, что и вы?» «Нет, я жил не в гостинице, а у приятеля». «И вы не встречали ее ни во время игры в гольф или теннис, ни на прогулках верхом?» Нет, не встречал. «А еще где-нибудь?» «Нет». «Город ведь не очень велик?» «Не очень». «А она, по-видимому, особо заметная?» «Я лично в этом уверен». итак до парохода вы с ней не встречались?» «Нет». «Когда вы в первый раз поняли, что любите ее?» «На второй или третий день». «Так сказать, любовь почти с первого взгляда?» «Да». «А вам не пришло в голову, что раз она замужем, вам следует ее избегать?» «Пришло, но я был не в силах». «А если бы она вас оттолкнула, то смогли бы?» «Не знаю». «А она вас действительно оттолкнула?» «Нет». «Я думаю, что она в течение некоторого времени не замечала моего чувства». «Женщины на этот счет чрезвычайно догадливы, мистер Кром. Вы серьезно утверждаете, что она не замечала?» «Не знаю». «Вы пытались скрыть ваши чувства?» «Если вы спрашиваете меня о том, добивался ли я ее любви на пароходе, я отвечу нет». «Когда же вы ей открылись?» «Я сказал ей о своем чувстве, когда мы уже приехали, перед тем, как сойти на берег». «Существовали ли какие-либо веские причины для того, чтобы смотреть фотографии именно у нее в каюте?» «Думаю, что никаких». «Вы вообще-то смотрели эти фотографии?» «Разумеется». «А что вы делали еще?» «Вероятно, разговаривали». «Разве вы не помните? Это был исключительный случай, не так ли? Или один из целого ряда подобных же случаев, о которых вы умолчали?» Это единственный раз, когда я был у нее в каюте. «Тогда вы не можете не помнить!» Мы сидели и разговаривали. начинаете припоминать, да? Где же вы сидели?» «В кресле». «А она?» «На койке. Каюта была очень маленькая, второго кресла не было». «Палубная каюта?» «Да». «Увидеть вас там никак не могли?» «Нет, но нечего было и видеть». «Так вы оба утверждаете». «Вероятно, вы все-таки волновались, не правда ли?» Судья вытянул шею. «Я не хотел бы прерывать вас, мистер Броу, но ведь соответчик не скрывает своих чувств». «Очень хорошо, милорд, выражусь яснее. Я предполагаю, что именно тогда между вами и имело место прелюбодеяние». «Его не было». «Хм?» — Объясните суду, почему же вы, когда сэр Корван вернулся в Лондон, не отправились тотчас к нему и не признались откровенно, в каких отношениях вы были с его женой? — В каких отношениях? — Полноте, сэр. Вы же сами подтвердили, что старались быть все время с нею, влюбились в нее и хотели, чтобы она с вами уехала. — Но она не хотела уезжать со мной. «Я охотно пошел бы к ее мужу, но я не имел на это права, не получив ее разрешение». «А вы просили у нее разрешение?» «Нет». «Почему же?» «Она сказала мне, что наши отношения могут быть только дружескими». «А я думаю, она ничего подобного вам не говорила». «Милорд, это равносильно утверждению, что я лгун». «Отвечайте на вопрос!» «Я не лгун!» «По-моему, это ответ, мистер Броу». «Скажите, сэр, вы слышали показания ответчицы? Вы считаете их абсолютно правдивыми?» Динь не заметила, как по лицу Крума пробежала судорога, но она надеялась, что больше никто этого не заметил. «Да, насколько я могу судить». Может быть, это не совсем деликатный вопрос, я изменю его. Если ответчица утверждает, что она то-то делала, а того-то не делала, считаете ли вы долгом чести всячески поддерживать все ее показания или хотя бы верить им, если не можете их поддержать? Мне кажется, и этот вопрос не очень деликатный, мистер Броу. «Я считаю, милорд, необходимым выяснить для присяжных душевное состояние соответчика во время разбирательства данного дела. Хорошо, я этого вопроса не сниму, но вы знаете, у такого рода обобщений есть границы». Динни увидела, как впервые лицо Крума озарилось слабым отблеском улыбки. «Я очень охотно отвечу на вопрос, милорд. В данном случае нельзя говорить о долге вообще». «Что ж, поговорим о частностях. По словам леди корвина она вполне доверяла вам в том смысле, что вы не станете добиваться ее любви. Это, по-вашему, так?» Лицо Крума потемнело. «Не совсем. Но она знала, что я стараюсь изо всех сил. И время от времени вы не могли с собой справиться». «Мне не вполне ясно, что вы разумеете», спрашивая, добивался ли я ее любви. «Но иногда я свои чувства обнаруживал». «Иногда. А разве не постоянно, мистер Кром?» «То есть всегда ли было заметно, что я ее люблю?» «В таком смысле, конечно, этого ведь не скроешь». «Вот честное признание. И я не хочу ловить вас на слове, но я имею в виду нечто большее, чем одно только внешнее выражение любви. Я разумею прямое физическое выражение этой любви». «Тогда нет, кроме...» да кроме того, что я три раза поцеловал ее в щеку и иногда держал ее руку. В этом и она призналась. А вы готовы подтвердить под присягой, что больше ничего не было? Готов присягнуть, что не было больше ничего. Скажите, в ту ночь в автомобиле, когда ее голова лежала у вас на плече, вы действительно спали? Да. Приняв во внимание ваши чувства, это несколько странно, не правда ли? Да но я встал в тот день в пять часов утра и проехал сто пятьдесят миль. И вы хотите уверить нас, что после пяти месяцев тоски и желаний вы не воспользовались столь блестящей возможностью и просто заснули? Нет, не воспользовался. Но я уже сказал вам, я не надеюсь, что мне поверят. И неудивительно. Долго-долго тягучий сочный голос задавал вопросы, И долго-долго Динни не могла отвести глаз от этого измученного лица, пока, наконец, не впала в какое-то оцепенение. Она опомнилась от слов. «Я считаю, сэр, что все ваши показания сначала и до конца вызваны желанием сделать все возможное, чтобы выгородить эту даму, совершенно независимо от того, какие из них вы сами считаете правдой. Ваше поведение на суде — это не что иное, как ложно понятое рыцарство». — Нет. — Хорошо, больше вопросов не имею. Затем последовал повторный допрос, и судья объявил перерыв. Динни и Клэр встали, вышли вместе с отцом в коридор и поспешили на воздух. — Инстант все испортил. Зачем он заговорил об этом эпизоде, неизвестно, — проговорил генерал. Клэр не ответила. — А я рада, — сказала Динни. — Ты, наконец, получишь развод.